Было торжественное собрание в Лиири на острове Зелэнди, где приносили богам двойную гегатомбу из людей и лошадей. Эта воинственная религия внушала обитателям Севера презрение к жизни, заставлявшее их слепо бросаться в самую очевидную гибель и искать смерти, как конца трудов своих и начала жизни за гробом. Товарищи, о которых говорит Тацетт, и которые посвящали себя воинственным начальникам Германии, были известны на севере под названием кемперов или бойцов. Узы, привязывавшие их к господам своим, разрывались только смерть. Этот образец варварского рыцарства имел также свои правила. Кемперу запрещено было похищать женщин и детей, искать убежища от непогоды и перевязывать раны свои прежде окончания битвы. Когда воинственный жар этих бойцов выступал из границ, они вступали в ряды берзекеров или неистовых бойцов. Мужество этих воинов подвергалось ударам врагов, ярость и ярости буль. Морской разбой был для них необходимостью. Датчане из Скандинавы повиновались высшим начальникам, называемым Оверконгар, и начальникам-данникам или вассалам Унтерконгар которые по большей части вели свое происхождение от Одина. Наследование их, как в Германии, зависело частью от выборов, частью от правопроисхождения. Первых было по четыре в Дании, то есть двое в Ютландии, один в Лиире один в Скании. В Норвегии считалось до 18, а в Швеции меньше. После низших начальников следовали ярлы или графы, которые имели под своей властью вассалов, называемых по-немецки «херрон» — бароны, и вели на войну людей свободных, известных под названием бенцов. Если после высшего начальника оставалось несколько сыновей, то те из них, которые не имели никакого участка в поземельном наследстве, делались предводителями морских наездников и принимали название королей моря. Их называли викингами, если они управляли станцией или морским постом при берегах. Достаточно бросить взгляд на карту севера, чтобы увидеть, что море должно было представлять гораздо более средств к существованию, нежели суша, когда земледелие находилось в младенчестве, и минеральные богатства Скандинавии были еще неизвестны тем, которых попирали их ногами. Поэтому недостаток хлебных растений и других растительных произведений принудил северные народы прибегнуть к неистощимой плодовитости Нажерского моря, самого изобильного рыбы на нашем полушарии. Но, несмотря на этот драгоценный промысел, скандинавские народы часто подвергались голоду. Между прочим, голод, опустошавший Ютландию в царствовании Конгара Снио, внушил тингу генеральному собранию Вильборга, ужасный закон — которым повелевалось уничтожать детей и стариков народа населения. Но отчаяние одной матери соскало совет менее ужасный. Положили посредством жребия выбирать людей, которые должны были покинуть земли, не способные пропитать их. Подобные эмиграции возобновлялись впоследствии. И если верить свидетельству некоторых современных писателей, собиравших во Франции предания, принесенные нартманами Постоянный закон присуждал младших сыновей к периодическому удалению, совершавшемуся каждые пять лет. Эти принужденные миграции юношества, может быть, находились в связи с ежегодными экспедициями скандинавов, как прежде у англосаксонцев, которых не забыли и вандалы, когда великое движение народов пятого столетия бросило их на берега Африки. Эти экспедиции представлялись в правильной организации. Все морские кантоны участвовали в них по мере своей значительности, и обычай установил число холкерсов, снекерсов и дракарсов, которые каждый должен был поставлять для флота. Предводитель Фродо III имел под своим начальством до трех тысяч таких судов. И если бы между скальдами, военными поэтами, воспевавшими подвиги этих наездников, север произвел своего гомера, то слава аргонавтов, этих древних морских разбойников, померкла бы, может быть, перед славой какого-нибудь норвежского конгара. Подобно грекам, отправляющимся грабить колхиду,